Третье. Относительно поздних стихов и песен Акуджавы, даже убежденные поклонники его творчества высказываются без особенного пиетета, многословно, жидковато, без прежней энергии. Рискнем, однако, заметить, нежелание возвысить героя из простого чувства справедливости, что поздняя Куджава попросту работает в другом жанре что наполняет, возможно, бессознательно Мандельштамовский завет. И слово в музыку вернись. Как раз с точки зрения внешней, формальной, он наращивает виртуозность, и музыкальную, и словесную. Ранне мог Уджаве ни почем бы не написать ни парижских фантазий, с их сложной в двух тональностях мелодии, ни вилковских фантазий с их словесной вязью. Но... В смысле содержания, да, что ж, его стихи и песни все чаще бессодержательны, иногда и многословны, но это не старческая слабость, выполнение программы, устремление к новому роду словесного искусства. Поздние стихи Акуджавы не содержат и тех конкретных, милых обывательскому сердцу примет, за которые так хватались его первые слушатели. Музыкальные повторы, рефрены, ничего не значащие модальности, но мелодия слышна даже без гитары. Поздняя Куджава, которому и петь уже трудно, и надоел собственный имидж гитариста. Поиск того словесно-музыкального единства, которое может существовать без музыкальной подпорки, музыка словами. Ведь по знаменитому толстовскому определению музыка тем и страшна, что каждому говорит о своем, что будоражит, но не объясняет. И стихия Куджава девяностых годов — лирика нового жанра, в которой смешно искать ответы на вопросы. Она бежит от них, и задача — вводить в состояние. На улице моей беды стоит ненастная погода. Шумят осенние деревья, листвою блеклую саря. На улице моих утра от зиме господствует полгода, Все ближе, все неумолимее, разбойный холод декабря. На улице моей души то снег вздохнет, то дождь проплещет, То вдруг загадочно застонет вдали последнее село, Еще за окнами темно, но раскрывается, трепещет, Похожее на пару с робкой синицы легкое крыло. На улице моей судьбы не все возвышенно и гладко, Но теплых стен скупая кладка, Но дым колечком из трубы. Но звук неумершей трубы, Хоть все так призрачно и жадко, на то синиться, как загадка, На улице моей судьбы. Впоследствии перепечатывает это стихотворение — Впервые появившийся в «Литгазете» 27 ноября 1991 года в сборнике «Чаепитие на Арбате», он выбросил вторую строфу, так что «Синица» залетела в третью ниоткуда, немотивированно. И ладно, а мог выбросить первую, а мог отказаться от третьей. Собственно, по одной строке, причем по любой, все понятно, ибо в ней звучит камертон, можно длить музыкальное сочинение, можно оборвать. Тема варьируется, она задана, и если это впадает в настроение, то не забудется. А рано или поздно попадет непременно, потому что каждый заглядывает иногда на улицу своей души и видит там примерно то же самое. Старость явления возрастное, то ли итог поединка с судьбой, то ли, быть может, предчувствие злой, то ли сведение счетов с собой. И ни один златоустый потомок не извлечет вдохновенно на свет Из отдаленных ли близких потемок то, чего не было вовсе и нет. Вот эта читана сладкая книжка, долгие годы в одно сведены, И замирает обложка, как крышка с обозначением точной цены. Это память Олеся Адамовича, друга, товарища по апрелю, но и тебя себе же. Вот почему его этим поздним стихам суждена долгая жизнь. Точнее, воскресенье, потому что сегодня на них редко обращают внимание. Впрочем, сегодня вообще мало на что обращают внимание. Тем не менее, к некоторым его стихам вполне смысловым, насыщенным и неожиданным стоит прислушаться именно сейчас. В некоторых из них, написанных перед самым концом, он пророчествует в несколько зашифрованной форме. Эти пророчества стоит перечитать, тем более что они исполнились. Через два поколения выйдут на свет люди, которых сегодня нет. И будут странными страхи мои, искаженная вала моего лица, ниточка неразделенной любви вонзится пулю в их сердца. Будет робость моя чужда, они расковы не будут и злей. Зависть, ненависть и вражда взойдут над просторами их полей. Он не ошибся в датах. Миновали два поколения, и наросли, Бог весь откуда искованные злые люди. Дети долгой отрицательной селекции и общественной деградации, которым в самом деле чужды робость и непонятные страхи образованцев. По Нострадаму вскютимные здесь только две строчки. Ниточка неразделённой любви возится пулевых сердца. О чём речь? Вероятно, о том, что неразделённая, непонятная, отвергнутая любовь автора рано или поздно настигнет этих людей, обернётся спасительную болью, и они поймут что-то, хотя надеяться на это, прямо скажем, трудно что до итогов собственной жизни, задолго до итогов последнего законченного стихотворения Куджавы, датированного 10 мая 1997 года, он подвел их в других стихах, заставляющих пересмотреть многие наши представления о нем. Эта вещь лишний раз доказывает, что никакой эйфории у него не было уже в 1989 году, когда написаны эти стихи, когда большая часть интеллигенции пестовала самые розовые надежды. Главное же она демонстрирует готовность проститься с жизнью и, более того, радость по этому поводу. Ибо грядет мир, в котором ему нет места. Так, оказывается, исполняются наши чаяния старости косточки стали болеть, Старые раны нет-нет и заноют. Стоило ли воскресать и гореть? Все, что из кожи, что оно стоит? Вон ведь какая прогорклая мгла. Лето кончается, лет уж близко. Мама меня от беды берегла, Бога просила, том атеистка, К фортуны свой лик — Искореженный злом проклиная, что там за проволокой. Соловей смолчий давно, дочизна да, больная. Все, что мерещилось, в прах сожжено. Так лишь какая-то малость в остатке. Вот, мой любезный, какое кино Я просмотрел на седьмом-то десятке. Так тебе, праведник, крикнет злодей, Вот тебе, грешничек, праведник кинет. Я не прощения прошу у людей, что их прощение вспыхнет и сгинет. Так качаюсь на самом краю и на свечу несгоревшую дую. Скоро увижу я маму свою, стройную, гордую и молодую.